Госпожа Плюм сбежала по главной лестнице и тяжело дыша повисла на перилах. Опера началась, вокруг никого и звука в погоне тоже не слышно. Выпрямившись, она попыталась восстановить дыхание. Э -гей, Гей, госпожа Плюм! Нянюшка Яга, размахивая как дубинкой и бутылкой шампанского, к первому повороту перил уже набрала изрядную скорость, но с профессиональной ловкостью наклонилась в бок и удержала равновесие, после чего опять заскользила по прямой. Наклонилась на следующем повороте. Оставалось миновать только большую золоченную статую в самом низу. Похоже, это участь всех перил, по которым стоит съезжать. Внизу непременно поставят какую-нибудь мерзкую штуковину. Однако и это препятствие нянюшка Як взяла блестяще. Подкатив к самой статуе, она ловко переметнула ногу и спрыгнула на пол. Гвозди, которыми были подбиты ее башмаки, процарапали глубокие борозды в мраморе, когда ее акробатический этюд завершился крутым торможением прямо напротив обалдевшей пожилой женщины. Госпожу Плюм быстренько оторвали от пола и перенесли в тень за другой статуей. — Не надо пытаться обскакать меня, госпожа Плюм, — прошептала нянюшка, одновременно зажимая госпоже Плюм рот. — Ты будешь просто ждать здесь, вместе со мной, и не думай, что я добрая. Я добрая только по сравнению с Эсме, но по сравнению с ней практически кто угодно покажется ангелом. Уф. Одной рукой крепко держа госпожу Плюм за руку, а другой зажимая ей рот, нянюшка выглянула из-за статуи. Издалека доносилось пение. Больше ничего не происходило. Через некоторое время она забеспокоилась. Возможно, она его спугнула. А может, госпоже Плюм все-таки удалось подать ему какой-то сигнал, и он пришел к выводу. что мир сейчас слишком опасное место для призраков, хотя нянюшка сомневалась, что подобное заключение остановило бы его. Но первый акт уже перевалил за свою середину, а никого... Где-то открылась дверь. Долговязая фигура в черном костюме и нелепом берете пересекла фойе и двинулась вверх по лестнице. На верхней площадке человек повернул в направлении ложь и исчез из виду. «Видишь ли...» произнесла нянюшка, расправляя затекшие конечности. «Эсми, ведь она какая? Она глупая». Уф. «И потому она думает, что для призрака самым естественным будет проникнуть в ложе через дверь. Если секретной панели не видно, так она думает, что ее значится и нет вовсе. Ведь секретная панель, которой нет, это самая лучшая секретная панель. Как раз потому, что ни один умник ее не может найти». Вот у вас у всех мозги работают по-оперному. Вы тут сидите, как куры в курятнике, слушаете свои оперы на дурацкие сюжеты, и вам постепенно начинает казаться, что сюжеты вовсе не такие уж и дурацкие. Люка не видно, и вы восклицаете, «О, какой шикарный секретный люк!» В то время как нормальный человек, к примеру, вроде нас, мне скажет, «Так, может, там и нет никакого люка?» А для призрака самый хороший способ расхаживать повсюду незамеченным, это быть у всех на виду. В особенности это удобно, если у него вдобавок есть ключи. Люди не замечают Волтера, они смотрят в другую сторону». Она мягко ослабила хватку. «Что ж, я тебя не виню, госпожа Плюм, потому что я сделала бы для своей кровинушки то же самое. Но лучше бы ты с самого начала доверилась Эсме. Кто-кто, а она человека в беде не бросит». Нянюшка отпустила госпожу Плюм, но бутылку шампанского на всякий случай по-прежнему сжимала крепкой хваткой. — Ну, как она нам поможет? — с горечью спросила госпожа Плюм. — Ты думаешь, все эти убийства — дело рук Уолтера? Он хороший мальчик. — Не сомневаясь, твой вопрос следует расценивать как подтверждение. Его посадят в тюрьму. — Если убийство совершил он, то Эсме этого не допустит, — ответила нянюшка. До госпожи Плюм хоть и не сразу, но дошло. — В каком смысле не допустит? Ее побелевшие губы едва шевелились. — А в таком. Кидаясь ясми на грудь, вы должны быть искренны, иначе можно ведь и задушенным оказаться. — О, госпожа Як. — Ладно, не надо ни о чем беспокоиться, — проговорила нянюшка, в данных обстоятельствах, пожалуй, несколько запоздала. Ей пришло в голову, что ближайшее будущее будет легче для всех, если госпожа Плюм вкусит немного заслуженного отдыха. Порывшись в складках одежды, она извлекла пузырек, наполовину заполненный оранжевой курящейся жидкостью. «Выпей-ка чуть-чуть, это успокоит нервы». «А что это?» «Что-то вроде тонизирующего». Нянюшка большим пальцем поддела пробку. На потолке у нее над головой начала облизать краска. «Настойка из яблок. Ну, в основном из яблок».